Глава 14. Когда Ари спустился, Нора стояла в прихожей. В руке он держал спортивную сумку. Вы собираетесь забрать эту сумку с собой? спросила Нора. Да, коротко ответил Ари. Почему? она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Мне нужны ваши ключи от верхнего этажа, сказал Ари. А запасные ключи у вас есть? Она растерялась. А, ну, разумеется. Она сходила к себе в комнату и принесла ключи. Никаких других ключей у меня нет, сказала она, не отрывая глаз от сумки. Как он платил за квартиру? спросила Ари. Нора подняла взгляд и улыбнулась. Что вы имеете в виду? Он платил наличными или переводил оплату вам на счёт? уточнил Ари уверенным голосом. Всегда наличными. А почему вы спрашиваете? Я свяжусь с вами позже, если возникнут вопросы. Но был бы благодарен, если бы вы пока ни с кем не обсуждали мой визит и особенно эту сумку. Это была отнюдь не вежливая просьба. Простившись с Норой, Ари сел в полицейский джип. Ещё не стемнело. Светило солнце, и новости о пепельном облаке над Рейкьявиком, которые Ари слышал краем уха, были словно о другой стране. Кристина давно съехала из его квартиры, но он долго не сдавал её, надеясь на её возвращение. Потребовались месяцы, чтобы он, наконец, набрался мужества и дал объявление. В первое Рождество после переезда на север у него не было выходных. В последнее Рождество, напротив, ему дали отличный рождественский отпуск, но заняться было нечем. Он поехал в Рейкиявик в день святого Торлока, забрал свои вещи из квартиры и сложил их в кладовке, затем встретился с квартирантом и подписал с ним договор об аренде сроком на 12 месяцев с начала года. Вечер дня Святого Торлка он провёл на шумных столичных улицах, затерявшись среди прохожих. Иногда натыкался в толпе на знакомых и кивал им, улыбаясь. Постарался насладиться рождественской атмосферой, а затем вернулся в холодную и пустую квартиру и спокойно проспал до полудня сочельника. Потом отправился на север. Как бы то ни было, в городе его теперь никто не держал. Движение на дорогах было затруднено, и когда наступило Рождество, Он ещё только подъезжал к Сиглу Фюрдюру, урывками слушая рождественскую мессу по радио. Иногда среди высоких гор трансляция прерывалась. Ари всегда с опаской ездил по этой дороге зимой и ещё не очень хорошо ориентировался в местном ландшафте. И всегда ждал появления тоннеля на несколько поворотов раньше. Ари заехал в участок за Томасом. Он договорился о встрече с Логей Йокульсоном, коллегой покойного, и Томас вызвался поехать с ним. Условились встретиться у входа в тоннель. У Логи как раз была смена. Как ты думаешь, их там много? спросил Томас, садясь в джип. Ари рассказал ему по телефону о сумке с деньгами. В сумке? Несколько тысяч в валюте, думаю. И огромные суммы в исландских кронах, несколько миллионов. Точно подсчитать сложно. Полагаешь, она об этом знала? Может, заглядывала в сумку до твоего прихода? Томас нахмурил брови. Нора. Ари задумался. Всякое бывает. Я бы этого не исключал. В голосе Томаса слышалась подозрительность. Она всегда была чертовски любопытной. Томас и Ари стояли у тоннеля и ждали Логи. Из тоннеля вышел мужчина лет 40. Он был небрит, в робе на голове шлем. "Здрась. У меня мало времени, на работе завал", Логи говорил кратко, громким голосом. "Это уж как пойдёт?" Ари непроизвольно тоже заговорил громче. Вы давно были знакомы с Элиасом? Том стоял подаль и наблюдал. 3 года, насколько я знаю, у него работали трое. Вы, Свавер Синдресон и Паул Реннисон. Так. Он был хорошим начальником. Обыкновенным. Платил всегда вовремя? Да. У него были какие-то недоброжелатели. Недоброжелатели? Как вы одна официально Он усмехнулся и немного помолчав сказал: "Откуда мне знать, были ли у него враги?" Логи явно раздражали вопросы Ари. "А какие у вашей четвёрки были отношения? Хорошие?" Ари пристально смотрел на Логи, чтобы не пропустить ни малейшего изменения в выражении его лица. "Отличные." Славар знал его лучше всех. "Вам нужно к нему наведаться." Логи вздохнул. "Мы нашли дома у Элиаса деньги. в том числе валюту. Ари чеканил слова. Логи казалось немного удивился. Вы об этом знали? О том, что у Элиса водились какие-то деньги? Хм, меня это не касается. Он немного замялся, а затем добавил: Мой ответ нет. Я ничего не знала об этих деньгах. Ари немного подождал, пока тишина не стала гнетущей. Вы уверены? Абсолютно. Громко и чётко произнёс Логи. Вы знали, что Элиас работал в этом доме в Скагофьердюре? Подумав, Логи ответил: "Да, он много об этом говорил. Ему за это отлично платили. Какой-то столичный врач строил себе летний дом". Когда вы видели его последний раз? В конце вчерашней смены. Вопросы, похоже, изрядно утомили Логи. В 9 часов Он сказал, что поедет в Скагов-Юрдюр работать в этом доме. «Что вы делали вчера вечером и ночью?» — спросил Ари, пронизывая Логи взглядом. «Что, черт возьми, вы имеете в виду? Думаете, я убил этого мужика?» — разозлился Логи. «После смены я отправился прямо домой и лег. Был дома до сегодняшнего утра». «Это кто-то может подтвердить?» «Ну, поговорить с моим братом и его женой. Они живут на нижнем этаже». Я не могу попасть на улицу, минуя их комнаты, затем он пояснил. Мы живём в старом доме. Он принадлежал нашим родителям. После того, как старик умер, а мама переехала в дом престарелых, мы с братом делим дом. У каждого свой этаж. Но между этажами проход свободный, так как дом изначально был рассчитан на одну семью. Хорошо. Однако, полагаю, вы могли бы выбраться тайком посреди ночи так, чтобы вас никто не заметил бы. Оре хотел вывести логи из равновесия, и ему это удалось. Ну мог бы, конечно, но не сегодня ночью. Он выглядел озабоченным. А невестка беременна. Сегодня ночью ей было нехорошо, она плохо переносит беременность. Ему же ли кошмар. Они с братом и мне спать не давали, всю ночь смотрели кино. Я спустился к ним около 3, когда понял, что не заснул. И что за фильм? спросил Ари. Триллер? 7. Слышали о таком? Мы с ними позже поговорим, сказал Ари, не отвечая на вопрос. Непременно. А теперь я могу вернуться к работе, резко спросил Логи. Идите. Только не уезжайте из города. Нам может потребоваться снова поговорить с вами вечером или завтра. Я и шагу из города не сделаю, пока этот чёртов тоннель не будет закончен, пообещал Логи и не прощаясь, ушёл быстрым шагом. Я потом проверю его слова. Опрошу брата. сказал Ари Томасу, когда они вернулись в машину. Будь с ними поаккуратней, сказал Томас мягко. Мона невестка Логи, моя родственница, дальняя, но мы очень хорошо друг друга знаем. Они долго пытались завести ребёнка, но ничего не получалось, а сейчас она наконец беременна. Так что они оба в ожидании и очень чувствительные, он улыбнулся. Ари тяжело вздохнул. Ему не нравились подобные инструкции. Томас поручил ему это расследование, и он собирался вести его по своему усмотрению.